Глава 41. Валери. Я попросила у медсестры успокаивающего, чтобы крепко спать. Не хотелось на затуманенную голову прокручивать все три нападения. Утром я все детально вспомнила, чего раньше никогда не делала. Сейчас это не причиняло боль, и чувства не обострялись. я анализировала, сопоставляла свои теории. Второе нападение случилось на большом приеме во дворце. Я прогуливалась вдоль дворца, и за мной увязались двое молодых людей в смокингах. Один только прикрывал черным платком нижнюю часть лица. Кем они представились, придя на бал, вряд ли узнаем. Тот с платком, Прижал мои предплечья к стене. При попытке противиться сделал хватку сильнее. «Привет, принцесса!» «Кажется, вы обознались. Она там наверху. Принимает комплименты. Могу проводить. Нет-нет, мы к тебе. Передо мной сейчас задача намного легче, чем в прошлый раз». Он снял маску шрам от уголка губ до уха нахальные глаза он пытался меня украсть в детстве из-за него я не могла дышать. Я не успела закричать мне прикрыли рот у тебя все готово спросил он второго. тот кивнул и достал пустой шприц. Первый сжал предплечье правой руки, но тут же Получил удар прикладом оружия от Лео. Второй, решив не терять время, сбежал. Никому так и не рассказала, что они связаны с теми, кто напал в детстве. Иначе моя жизнь превратилась бы в контроль и постоянный страх за себя. Они не собирались меня похитить. Взять кровь? Зачем? Я отлепила пластырь, С правой руки Андерсон сказал, чтобы брали кровь для анализа, но, разглядывая это место, нахмурился. Рассмотрев внимательнее, обнаружила две красные точки, одна заметно неаккуратная. У меня два раза брали кровь, и, кажется, Клей был не в курсе. Спустившись в приемное отделение, взяла какао из автомата и села в светло-голубое кресло. Нужно переключиться и убедить себя, что это просто бессмысленно всё. Через 10 минут к ресепшену подошел Клей. Черные джинсы, серая кофта и черная кожаная куртка. На плече прямоугольная сумка. Хотя мы и не общались за пределами сеансов, мне спокойнее от его присутствия в больнице. Медсестра ему что-то объяснила и указала в сторону, где сижу я. Он внимательно слушал ее, затем взгляд на одну секунду перевел на меня. Лицо начало покалывать, и я резко опустила глаза на пустой стакан. От разглядывания оставшейся пенки меня отвлек сигнал срочной новости. Взгляды всех обратились на монитор, расположенный на стене над автоматами с напитками. У меня перехватило дыхание. Кайл, обнимающий Эшли. Эшли, целующая его в щеку. Счастливая, а он не сводит с нее глаз. Наша королева, Эшли Эллингтон, помолвлена с принцем Истона Кано Рамирес. Удачный союз не только для этой влюбленной пары, но и обеих стран. Весь холл разразился аплодисментами. Я застыла, плотно сжимая губы. Лицемеры. Вам-то что до этого? Я пошла в свою палату. Взгляд мальчик тумане над слез. Чья-то рука мягко хватает меня за предплечье. Клей, он стоит близко и не сводит с меня глаз. «Я провожу тебя», — сказал он и повел меня по коридору, держа руку на моей спине. На нас никто не смотрит. В центре внимания сейчас Эшли, как всегда. Я прошла в палату и села на кровать спиной к нему. злилась на себя, что не могу сдержать слез, они душат меня. Клей присел передо мной, взяв мои руки. — В этом причина, почему ты хотела вчера уехать? Да, от таких переживаний вы себя оберегаете. Не понимаю. Вы говорили, что не подпускаете к себе никого близко. Кажется, поступаете правильно. Я боюсь близких отношений не потому, что мне могут причинить боль, а потому, что боль любимого человека станет невыносимой. Все через это проходят. Вы никогда не станете исключением. Клей медленно встал и сказал, «В тот вечер, когда тебя привезли, Он был потрясён. «Я могу ошибаться и лезть в это не хочу, но, возможно, это тебя утешит». Он отвел глаза, сделал вдох и продолжил. Жизнь наследников всегда была тесно связана с опасностями, болью и потерями. Видя чувства, которые он смело показал здесь, могу предположить, что он хочет уберечь тебя. Я бы поступил так же. Не помню момента, когда Клей ушел. Я лежала, и в голове эхом отзывались слова. Он хочет уберечь тебя. Я бы поступил так же. От чего меня нужно уберегать? И главное, почему? Я никому зла не делала, за исключением случаев, когда срывалась на Ларе. «Так откуда у меня появились враги?» Я спустилась за новой порцией какао из автомата. Все разговоры о помолвке и предстоящей свадьбе. Такое чувство, как будто все излечились, и мы не в больнице. Я стукнула по автомату, потому что он не выдал мне сдачи. «Неожиданные новости. Представь себе». Недавно Эшли плакала в моих объятиях, а теперь выходит замуж за другого. Выл собственной персоны. Руки положил в карманы, подбородок поднят, ухмыляется. Я натянула улыбку. Надо же, какой сюрприз! Вдруг мелочь посыпалась на пол. Уилл засмеялся и помог собрать. А я никогда и не думала, что у тебя есть шанс. Могла бы из солидарности поверить в меня. Я не сомневался, что принц предпочтет тебя. И думала я так не из-за того, что вы из разных социальных миров. Эшли любит управлять, но над тобой она не властна. Выл пересыпал мелочь в мои руки. В чем секрет? его постоянного позитива. «Меня, кстати, уволили», — сказал он, будто меня это интересует. «Удиви меня, за что? Причины настолько выдуманные, что мне о них не сказали». Молча. Рекомендацию в руки и вперед. «И правильно. Мы ведь из-за тебя мотались в Келфорд, потому что Эшли не была уверена». Поэтому я здесь. Спасибо, что жива. Широко развела я руками. Не говори так, будто я виноват. Ей было достаточно доказательств, чтобы мне поверить. Мне жаль, что с тобой это произошло. Был, ты зачем пришел? Не с кем новости обсудить. Вон иди, вокруг много желающих. У меня есть предложение но оно тебе не понравится. «Не могу это не услышать», покачала я головой, издав смешок. «Я знаю, что ты копалась в предыстории моих родителей, и скажу, ты отличный хакер. Я не мог выследить, откуда взломали эту информацию, но догадался, что только вам она была актуальна. Ты сказал то, что я и так знаю. Ты нужна нам. Ты лучше всех разбираешься во всем этом. И сейчас, когда все на грани конфликта, нужна твоя помощь. Серьезно? Будете платить зарплату? Карьерный рост обеспечите? Шел бы ты, Уилл. Валери, ты сама понимаешь, что уже замешана во всем этом. Также находишься в опасности. «Какой смысл бежать, если можно со всем этим покончить?» «Мне это не нужно. С меня хватит. Разбирайтесь сами. Ты только со мной так агрессивно себя ведешь. Я думал, ты добрая». Уилл писал, что ты добрая, но с тобой лучше не шутить. «Я общалась с твоим братом», — произнесла я вслух сама себе. «Что?» «В день нападения. Не спрашивай, что мы делали у дома твоего отца. Это была идея Эшли. Я боюсь спрашивать, под каким предлогом ты туда заявилась?» «Джеймс. Он попросил тебе передать, что едет в лагерь. Я взглянула на Уилла. Он застыл на один миг, а затем часто заморгал. «Не могла мне раньше это сказать». «Прошло уже столько дней», — повысил голос Уилл. «Не могла. Сам прекрасно знаешь, почему». «Он говорил что-то еще». «Больше ничего». «Ясно». Уилл провел рукой по волосам и направился к выходу. «Стой, ты куда?» Сделала я пару шагов за ним. Он даже не оглянулся и выбежал из больницы. «Да, курьер из тебя». «Так себе, Валери!» «Девушка, вы стакан будете забирать?» Раздраженно спросил пожилой мужчина. «Да, простите». Схватила стакан, по дороге в кабинет Андерсона сделала несколько глотков. Уилл не разочаровывает. «Давай, Валери, помоги нам в наших безумных планах. Я понимаю их обостренное чувство справедливости». Но, как говорил Клей, земля круглая, и нужно самим строить свою жизнь. Просто не все готовы смириться с обстоятельствами и отчаянно цепляются за прошлое. «Я все думала. Как связаны три нападения на меня?» — сказала я, после того, как мы обсудили причины, почему я хочу покинуть Эллингтон. Валере. Мы говорим об этом не с целью расследовать, хотя я понимаю, что тебе важно найти причину. Но сейчас меня больше волнует логика в действиях нападавших и поиск причины, причем оцениваю все без эмоций, с холодным рассудком. Расскажи о втором нападении и первом приступе. На меня напали возле дворца, Они хотели, я осеклась, вспомнив, что клейю не нужно расследовать это дело. Не знаю, что они хотели, но ситуация повторилась. спас гвардеец. В ту ночь мне приснился кошмар: Я то ребенок, то уже взрослая. Меня крепко держат и тянут в темноту. И всегда в этом сне я не могу дышать. Первое время, Просто просыпалась. Но один раз Эшли меня не могла успокоить. Тогда Грегори приказал мне посетить врача. Посттравматическое стрессовое расстройство. Да, именно такой диагноз мне поставили. Я смиренно приняла участь принимать препараты всю жизнь. Мне не хотелось копаться в голове, решать это самостоятельно. Но ведь еще ни один приступ меня не убил. По синякам на руках и ногах и положению, в котором я была утром, можно было понять, что это снова случилось. Ты только со мной отрицаешь серьезность своего состояния. Я всегда его отрицаю. Просто сейчас хочется все это оставить в прошлом. Поэтому я... До сих пор веду беседы с вами. «Ты ведешь?» — Клей засмеялся. «Хотя порой кажется, что их правда ты ведешь». «Ты мне очень помогаешь, Клей, правда. На этой положительной ноте закончим? Подумай над еще одним вопросом». Он сделал паузу и поправил голос. «Если бы ты не могла уехать из Эллингтона вообще?» «Что тогда?» Вопрос поставил меня в тупик. «Как бы долго я не откладывала, верю, что уеду, и нового сценария не рассматриваю».